подумал он. Он небрежным тоном спросил служителя, а для кого предназначаются эти покои? Оказалось, что в нижнем этаже будет жить наследник престола, а также некоторые высшие лица свиты, как их сиятельство граф Кутайсов и князь Гагарин. Усталость шталя все росла от бесконечной вереницы зал. Он чувствовал себя нехорошо. В ногах была слабость, в ушах шумело. В самом мрачном настроении он повернул назад и пошел по направлению к лестнице. Вдруг его по-французски окликнул знакомый старческий голос. Он удивленно оглянулся и увидел Ламора. Шталь подошел к нему и поздоровался. — Все живописью любуюсь, — сказал Ламор. — Немало дряни... Но есть и превосходные картины, особенно портрет лукавые люди ваши портретист. Рисует человек этого вельможу. Какой блеск, что за величие. А смотришь, чего-то вельможе не хватает. Чего бы? Да кольца в носу. Перед тобой точно разодетый дикарь. Ну я преувеличиваю, конечно. Но что-то есть дикое и страшное в некоторых из этих портретов. Может быть, ваши художники обличают высшее общество? У нас перед революцией все обличали двор. Писатели обличали, художники обличали, музыканты обличали. Вест-Трис тот и танцевал не иначе, как с обличением и с патриотической скорбью. В вашей гостеприимной стране, вдобавок, все просвещенные люди думают, что Россия отстала от Европы на целые столетия. Это происходит от того, что Россию вы знаете, а Европу нет. Конечно, Россия отстала, но так, лет на тридцать, не больше. Да, у нас теперь есть прекрасные живописцы. Рублей за триста вы можете купить хорошего художника, ежели без жены, — деловито сказал Шталь. Он с напряжением поддерживал разговор. «Как? Ах, да! Нет, я не торгую художниками. Ну что ж, пойдем? В общем, я должен признать, что этот замок — один из самых прекрасных, своеобразных и поэтических дворцов, какие я когда-либо в жизни видел. Его тоже Растрелли строил? — Нет, что вы, Растрелли давно умер. — Да? — Я потому, видите ли, спрашиваю, что всю Россию, кажется, выстроил Растрелли. Ну, по крайней мере, у всех моих знакомых русских, либо в Петербурге, либо в имении Растрелли непременно строил дом. Этот архитектор, по моему приблизительному расчету, должен был жить лет триста, и все днем и ночью строил русским дворцы. А мы в Европе и не слыхали о таком архитекторе. Но кто бы ни строил Михайловский замок, поздравляю. Весь ваш Петербург точно из тысячи и одной ночи, а Михайловский замок едва ли не лучше всего. У вашего императора есть то, что в искусстве лучше вкуса. У него есть размах. — Ну, размаха у покойной государы не было побольше, — сказал Шталь, оглянувшись. Я не нахожу. Монархи, как поэты, рождаются. Рождаются они делаются. Екатерина II родилась захудалой немецкой принцессой и такой же осталась на русском троне. Вы скажете, ее победы. Но с кем она воевала? С турками, с поляками, со шведами? Турок, поляков... Побеждала невелика заслуга, а шведов уж не очень и побеждала. Поверьте, никто в Европе не знает по названию ни одержанных Екатериной побед, ни заключенных ею мирных трактатов. Ведь это очень важно. Что такое слава, если ее нельзя обозначить двумя словами? Ну, какой мир заключила она с турками? ку ку ку -тшу. кучук кайнарза подсказал с улыбкой шталь ну вот видите разве это можно запомнить то ли дело император павел воевать так против французской республики